Глава двадцать первая «Я ухожу. Нужно еще что-то сделать?» Я подняла голову от бумаг и покачала головой. «Нет, спасибо, Сирена. Увидимся завтра». Она кивнула и ушла, оставив дверь моего кабинета открытой. Алиса отработала последний день две недели назад. Она могла родиться дня на день. На меня теперь работали две продавщицы — Сирена и Люси, занятые целый день. «Да, та самая Люси». Около двух месяцев назад она вышла замуж, а две недели назад начала поиски работы. Все сложилось достаточно удачно. Она была занята, а я, если мы с ней совпадали, просто закрывала дверь кабинета, чтобы не слышать ее пения. После инцидента на лестнице прошел почти месяц. Несмотря на все то, что Райл рассказал о своем детстве, я никак не могла его простить. Я знала, что у Райла взрывной характер. Я своими глазами видела это в ночь нашей первой встречи, еще до того, как мы обменялись хотя бы словом. Я видела это в тот ужасный вечер в моей кухне. Я видела это, когда он нашел записку с номером телефона Атласа внутри моего телефона. Но все же я видела разницу между Райлом и моим отцом. Райл умел сопереживать. Он делал такие вещи, которые мой отец не делал никогда. Он жертвовал деньги на благотворительность, заботился о других людях, ставил меня превыше всего. Райл бы никогда в жизни не заставил меня парковаться на подъездной дорожке, когда он сам занял бы гараж. Мне приходилось напоминать себе об этом. Иногда девочка внутри меня, дочь моего отца, бывала очень упрямой. Она говорила мне, что мне не следовало прощать его, что мне следовало уйти после первого же раза. И порой я верила этому голосу. Но потом та моя часть, которая знала Райла, понимала, что браки не бывают идеальными. Иногда случаются ситуации, в которых не правы обе стороны. Я гадала, как бы я чувствовала себя, если бы оставила Райла после первого случая. Он бы не столкнул меня с лестницей, но я сделала то, чем я сама не гордилась. И если бы я просто ушла, то я бы нарушила наши свадебные обеты. В горе и в радости. Я не была готова с такой легкостью отказаться от моего брака. Я сильная женщина. Я не понаслышке знала о насилии в семье. Я никогда не стану такой, как моя мать. Я верила в это на сто процентов. И Райл никогда не станет таким, как мой отец. Я думала, что нам нужен был тот случай на лестнице, чтобы я узнала о его прошлом и чтобы мы могли работать над этим вместе. На прошлой неделе мы снова поссорились. Я испугалась. Две предыдущие ссоры закончились плохо, и я понимала, что эта ссора станет доказательством того, сработает или нет наше соглашение о том, что я помогу ему справиться с гневом. Мы обсуждали его карьеру. Он окончил ординатуру и подал документы на прохождение трехмесячного курса специализации в Кембридже, в Англии. Райлу предстояло вскоре узнать, одобрили его кандидатуру или нет, но расстроило меня не это. Это была прекрасная возможность, и я не просила его остаться дома. При нашей занятости три месяца — это пустяки. Меня огорчило то, что он собирался делать после того, как учеба в Кембридже закончится. Райлу предложили работу в Миннесоте в клинике Мэйо, и он хотел, чтобы мы туда переехали». По его словам, Массачусетская больница общего профиля в Бостоне занимает второе место в рейтинге лучших неврологических больниц в мире, а первое место принадлежит клинике Мэйо. Он сказал, что никогда не собирался оставаться в Бостоне навсегда. Я ответила, что это следовало бы обсудить, когда мы говорили о нашем будущем по дороге на свадьбу в Вегас. Я не могла уехать из Бостона, где жила мама, где жила Алиса. Райл возразил, что это всего в пяти часах лета, и мы сможем их навещать так часто, как только захочется. Я сказала, что довольно трудно управлять цветочным бизнесом, когда живешь в нескольких штатах от него. Ссора набирала обороты, и с каждой секундой мы оба злились все больше. В какой-то момент Райл шиб со стола вазу с цветами, мы оба какое-то время смотрели на осколки. Я испугалась и подумала, правильно ли я поступила, когда осталась, когда поверила, что мы сможем справиться с его проблемами с гневом. Райл сделал глубокий вдох и сказал, «Я уйду на час-два, думаю, мне надо пройтись. Когда я вернусь, мы продолжим этот разговор». Райл ушел и, верный своему слову, вернулся через час, когда стал намного спокойнее. Бросив ключи на стол, он подошел ко мне, взял мое лицо в ладони и сказал, «Я говорил тебе, Лили, что хочу быть лучшим в своей области. Я сказал тебе об этом в ночь нашей первой встречи. Это была одна из моих голых правд. Но если мне приходится выбирать между работой в лучшей больнице в мире и счастьем моей жены, я выбираю тебя. Ты мой успех. Пока ты счастлива, мне все равно, где я работаю. Мы останемся в Бостоне. В эту минуту я поняла, что приняла правильное решение. Любой человек заслуживает второй шанс особенно люди, которые так много для меня значат. После ссоры прошла неделя, и Райл больше не заговаривал о переезде. Я чувствовала себя плохо, как будто я каким-то образом разрушила его планы, но брак — это компромисс, это способность сделать то, что лучше для пары в целом, а не для каждого в отдельности. «Если мы останемся в Бостоне, то это будет лучше для каждого». Вспомнив о семьях, я посмотрела на телефон в тот самый момент, когда пришло сообщение от Алисы. «Алиса, ты уже закончила работать? Мне нужно услышать твое мнение о мебели». «Я. Буду у тебя через 15 минут». Не знаю, были виной тому приближавшиеся роды или тот факт, что она пока не работала, но за эту неделю я провела в доме Алисы больше времени, чем в своей собственной квартире. Я закрыла магазин и поехала к ней. Выйдя из лифта, я увидела записку на двери квартиры Алисы. На ней было написано мое имя, поэтому я сняла ее с двери и прочла. «Лили, на седьмом этаже, квартира 749А». У нее есть еще и квартира для хранения лишней мебели? Я знала, что они богаты, но это казалось излишеством даже для них. Я вернулась в лифт и нажала кнопку седьмого этажа. Когда двери открылись, я пошла по коридору к 749-й квартире. Добравшись до двери, я не знала, следует ли мне постучать или просто войти. В любом случае, там мог кто-то жить, вероятно, один из ее людей. Я постучала и услышала шаги. Дверь открылась, и я с удивлением увидела Райла. «Привет», — я была сбита с толку, — «что ты здесь делаешь?» Он улыбнулся и прислонился к косяку. «Я здесь живу, а ты что здесь делаешь?» Я посмотрела на оловянный номер квартиры рядом с дверью, потом на него. Что ты хочешь этим сказать? Я думала, что ты живешь со мной. У тебя все это время была собственная квартира? Я считала, что квартира — это то, что муж в тот или иной момент дарит жене. И занервничала. На самом деле это было нелепо. Мошенничество какое-то. Пожалуй, мне стоило разозлиться сразу. Райл рассмеялся и оттолкнулся от косяка. Подняв руки вверх и, ухватившись за дверную раму у него над головой, он заполнял весь дверной проем. «У меня не было возможности рассказать тебе о квартире, так как я только этим утром подписал все документы. Я сделала шаг назад. Подожди, что?» Он взял меня за руку и втянул в квартиру. «Добро пожаловать домой, Лили». Я остановилась в холле. «Да, в холле, потому что там был...» «Холл, ты купил квартиру?» Райл медленно кивнул, наслаждаясь моей реакцией. «Ты купил квартиру», — произнесла я утвердительно. Он продолжал кивать. «Купил? Ты рада? Я подумал, что раз уж мы живем вместе, то нам бы не помешало иметь пространство побольше». Я медленно повернулась на месте. Когда мой взгляд остановился на кухне, я замерла. Она была меньше, чем кухня Алисы, но почти такой красивой и такой же белой. Там стояли холодильник для вина и посудомоечная машина, которых не было в моей квартире. Я вошла в кухню и огляделась. Мне было страшно к чему-то прикоснуться. «Неужели это на самом деле моя кухня? У меня не может быть такой кухни». Я заглянула в гостиную с высоченными потолками, огромные окна которой выходили на бостонскую гавань. «Лили», — окликнул меня Райл, — «ты ведь не сердишься, правда?» Я развернулась к нему, осознав, что он ждал моей реакции в течение нескольких минут, но я совершенно лишилась дара речи. Я покачала головой и прижала пальцы к губам. «Я так не думаю», — прошептала я. Райл подошел ко мне, взял мои руки в свои и прижал их к своей груди. «Ты так не думаешь?» Он был встревожен и сбит с толку. «Пожалуйста, скажи мне голую правду, потому что я уже начинаю бояться, что мне, возможно, не следовало устраивать такой сюрприз». Я посмотрела на пол из твердой древесины. Это было настоящее дерево, не ламинат. «Ладно», — сказала я, глядя ему в глаза. «Я думаю, что это просто безумие. Ты просто пошел и купил квартиру без меня. Мне кажется, что нам следовало бы сделать это вместе». Райл кивнул, и у него был такой вид, как будто он был готов извиниться. Но я не закончила. «Но моя голая правда такова. Идеальная квартира. Я даже не знаю, что сказать, Райл. Все такое чистое. Я боюсь пошевелиться. Я могу что-то испачкать». Он шумом выдохнул и прижал меня к себе. «Пачкай, что хочешь, детка, квартира твоя, можешь перепачкать ее всю». Он поцеловал меня в висок, а я даже еще не сказала ему «спасибо». Оно оказалось слишком малой благодарностью за такой широкий жест. «Когда мы переезжаем?» — Райл пожал плечами. «Может быть, завтра у меня выходной». И вещей у нас не так много. Следующие несколько недель мы можем потратить на покупку новой мебели. Я кивнула, пытаясь мысленно просмотреть мое расписание на следующий день. Я заранее знала, что у Райла будет выходной, поэтому ничего не планировала. Неожиданно я ощутила потребность сесть. Стульев не было, но, к счастью, пол был чистым. Мне надо немного посидеть. Райл помог мне опуститься на пол, а потом уселся передо мной, все еще держа меня за руки. «Алиса знает?» — спросила я. Он улыбнулся и кивнул. «Моя сестра в восторге. Я задумался о покупке квартиры в этом доме некоторое время назад. После того, как мы решили навсегда остаться в Бостоне, я оформил сделку, чтобы сделать тебе сюрприз. Алиса мне помогла, но я начал беспокоиться, как бы она не рассказала тебе раньше меня». Это никак не укладывалось в моей голове. «Я буду жить здесь? Мы с Алисой станем соседями?» Непонятно откуда у меня возникло чувство, что меня это беспокоит, потому что я была очень этому рада. Райл улыбнулся, потом сказал, «Я понимаю, что тебе нужно время, чтобы все осознать, но ты не видела лучшую часть, и это меня убивает». «Показывай». Он просиял и поднял меня. Мы прошли через гостиную и дальше по коридору. Райл открывал каждую дверь и называл мне комнаты, но не давал мне времени зайти ни в одну из них. К тому моменту, когда мы дошли до главной спальни, я пришла к выводу, что мы живем в квартире с тремя спальнями, двумя ванными и кабинетом. Я не успела оценить красоту спальни, как Райл потянул меня к противоположной стене, закрытой шторой. Он повернулся ко мне. «Это не участок земли, где ты могла бы посадить сад, но с несколькими горшками у тебя все получится». Райл отдернул штору и открыл дверь. Я увидела гигантский балкон и вышла на него следом за Райлом, уже мечтая о горшках с цветами, которые я там расставлю. «Отсюда открывается такой же вид, как с площадки на крыше», — объяснил Райл. «Перед нами всегда будет тот же вид, что и в ночь нашей первой встречи». Я не сразу осознала все, но когда пришло осознание, я заплакала. Райл прижал меня к своей груди и крепко обнял. Лили. — прошептал он, проводя рукой по моим волосам. — Я не хотел давать тебе повод плакать. Я рассмеялась сквозь слезы. — Я никак не могу поверить в то, что живу здесь. Я отстранилась от Райла и подняла на него глаза. — Мы богаты? Как ты можешь себе это позволить? Он рассмеялся. — Ты вышла замуж за нейрохирурга, Лили. Это не значит, что у меня нет ни гроша. Его комментарий рассмешил меня, а потом я еще немного поплакала. И тут к нам пришел наш первый гость, потому что кто-то забарабанил в дверь. «Это Алиса», — сказал Райл. Она ждала на площадке. Я подбежала к входной двери и распахнула ее. Мы с ней обнялись, завизжали, и я еще чуть-чуть поплакала. Остаток вечера мы провели в нашей новой квартире. Райл заказал китайскую еду, к нам присоединился Маршал. Ни стола, ни стульев у нас пока не было, поэтому мы вчетвером уселись на полу в гостиной и ели прямо из контейнеров. Мы обсуждали будущее убранства квартиры, говорили о том, чем будем заниматься вместе и о приближающихся родах Алисы. Я получила все, и даже больше. Мне не терпелось рассказать обо всем матери.